Глава 99. Понедельник, 2 декабря 2013 года. В большом офисе в последние несколько часов всё резко ускорилось. Адамчик, польский врач, безусловно опознал Джоша Рональдо Саважа. Несмотря на маску на его лице и разницу в возрасте между человеком на фотографии и реальным саважем, Ламардье в ту же минуту передал информацию на самый верх, главе государства. Все службы от служб антитеррора до разведки объединяли усилия и обобщали данные, чтобы найти этого человека как можно скорее. Фрэнк явился в контору в 7:00 утра и узнал новость от Никола перед кофейным автоматом, ещё не успев зайти в общий зал. Джош Рональд Саваш южноафриканец, вероятно, уже убивший тысячи человек в ходе южноафриканской биологической программы. Шарко поднёс чашку с кофе к губам. Ты как? Держишься? Никола выпил напиток в несколько глотков и сполоснул чашку. Он не спал всю ночь и выглядел взвинченным, как бык на арене. Теперь-то я не отступлю. Бертран ночно пролёт рылся в бумагах РВ Кремье. У нас есть и серьёзный след, касающийся человека-птицы. Я сообщил Ламарде, он должен зайти. Сегодня что, Рождество? Идём. Франк почти бегом последовал за шефом и вошёл в офис. Козил так и сидел на своём месте со вчерашнего дня. Рубашка его была помята, волосы взъерошены. На столе были разложены листки со списком рабочих канализации. Валяй, расскажи ему, сказал Никола. Коллеги могли ещё долго перечитывать этот список. Кристоф Мюрье, 34 лет, там нет. Он больше не работает в канализации уже 2 года, Шеркорнах хмурился. Кристоф Мюрье? Что это? Козиу протянул ему фотографию. Нашёл среди бумаг с процесса в одном из четырёх ящиков. Шерков внимательно всмотрелся в снимок. Сухой профиль, впалые щёки, зато шея мощная, с выступающими жилами. Орлиный нос, пронзительные чёрные глаза и выпирающие под футболкой бицепсы. Природная сила. Мы просветим тебя коротко, сказал Николая. Около 3 лет назад Кримье выписал своему пациенту Крестофу Мюрье свидетельство о производственной травме. Документ связывал глубокую депрессию, которую переживал в то время Мюрье, с его работой в канализации. С этой бумагой в руках, по совету Кримье, Мюрье подал претензию в соответствующей инстанции и потребовал у одного из подрядчиков мэрии компенсацию в 50.000 евро за моральный ущерб. составляя эту бумагу, Кримье прекрасно знал, что посягает на парижскую мэрию, добавил Бертран Козю. Но у него были свои убеждения, и он был уверен в своей правоте. Была битва адвокатов, и в итоге мэрия и субподрядчик выиграли. Они утверждали, что врач не имел права связывать психологические страдания с условиями работы. Иными словами, Кримье полез не в своё дело. Кристоф Мюрье не добился никакой компенсации, ни сантима. Кремье же сначала получил предупреждение от сообщества врачей, но он не отступился. Попёр на рожон и в результате его исключили. Запретили заниматься медициной до конца дней. Никола протянул шарколистки, копии медицинских справок. Всё касалось Кристофа Мюрье. Через несколько месяцев после исключения Кремьевной проявил интерес к Мюрье, в частности к его психиатрическому досье. Ему удалось раздобыть конфиденциальную информацию. Заключение отменно. Через несколько недель после проигрыша в инстанциях Мюрье зарезал собаку. Он изловил её на автомобильной свалке у своего дяди, у которого жил. Он прикончил пса длинным охотничьим ножом. Потом отрезал себе язык. Вот так, одним ударом, Бертранд Козьо изобразил жест. Шарко поморщился. Мюрье провёл несколько месяцев в психиатрической больнице с тяжёлой депрессией и суицидальными мыслями. Из-за своего увечья он не мог говорить, погрузился в молчание. Можно держать Париж, что Кримье не раз его навещал. этих двоих связал процесс, они вместе потерпели крах. Один потерял работу, своё кредо, все свои убеждения, а другой вновь оказался во власти психологических отклонений, присущих ему с детства. Козёв стал. В этом досье содержится полный профиль Мюрье. Можно сказать, что Кремье сделал за нас всю работу. Сирота, вырос у дяди, который держал автомобильную свалку Рука у дяди тяжёлая кочевая юность очень рано проявились признаки жестокости например по отношению к животным Шарков сдохтов в случае из школьного учебника учился с пустым рукава но парень далеко не глуп судя по записям и исследованиям Кремье Мюрье проявляет склонность к биологии читает много книг по медицине в частности о препарировании Но он интересуется также сатанизмом, оккультными науками, ритуальными жертвоприношениями. Выпускной клапан, убежище. Он верит в дьявола, прячется под его крыло, когда ему плохо. Ходит на кладбище, вокруг свалки и на соседних улицах пропадают собаки и кошки. В 2001 Мюрье по объявлению устраивается на работу в канализацию, продолжал Казю. Ему 22 года. Он крепок, здоров, не боится темноты. Несмотря на бурное детство, у него нет судимостей. На первый взгляд, он чист. Разумеется, никому не пришло в голову копнуть глубже или поинтересоваться его психическим здоровьем. И вот он под землёй, в тёмных туннелях. Он чувствует себя там как рыба в воде, сказал Шарко. Крысы, темнота, одиночество. Всё это ему очень подходит кто знает что он на самом деле делает там внизу он работает не поднимая волны много лет до этого пресловутый его процесс и встреча с кремье из-за которой всё и рухнуло он вздохнул и посмотрел на доску где была нарисована схема со стрелками Очевидно, РВ Кремье, сам попавший под влияние человека в чёрном, завербовал Мюрье, чтобы сделать его своим орудием. Исполнитель безмолвный, действенный, лишённый чувств. Убийца, знающий канализацию как свои пять пальцев, похищает клашаров и заковывает их в цепи. Он готов даже съездить в Польшу, чтобы истребить целую семью. Он Воспоминание о подземных штольнях не дало Никола договорить. Он вздохнул, подошёл к доске и написал под квадратиком человек-птица, Крестов-Мюрье. Под квадратиком человек в чёрном, Джош Рональд Саваж. Потом прикрепил магнитом фотографию Мюрье. Всмотрелся в его лицо с невыразимой ненавистью в глазах. Шаркоже смотрел на фото Джоша Рональда Саважа. Я жду санкции прокуратуры, которая должна прийти с минуты на минуту. Имчимся в Маси. Там обретается Мирье, насколько нам известно. Мы прижмём этого сукино сына и надеюсь, вскоре доберёмся и до Саважа. Тут открылась дверь. Вошли окружной комиссар и Александр Жакоб с серьёзными лицами. Ламардье закрыл за собой дверь, глубоко вдохнул и выпалил: Наша радость последних часов оказалась, к сожалению, недолгой, потому что новости скверные. Очень скверные.